Глава вторая «Ну же, Кё, взбодрись! Не навсегда же это в самом деле!» Кё напряжённо глядел на блестящие плитки пола, не в силах встретиться с матерью глазами. Они стояли в вестибюле Токийского вокзала, у самых турникетов, ведущих к высокоскоростному поезду «Синкансен». У Кё при себе был только лёгкий рюкзачок, перекинутый через левое плечо. Основная часть его багажа была отправлена службой доставки Black Кэт» еще накануне. «Я так и не понял, зачем это надо?» — пробормотал он, не решаясь оторвать взгляд от пола. «Ты знаешь, зачем Кё?» — резко ответила мать. «Мы с тобой это уже обсуждали». Людей на вокзале было полным-полно. Они перебегали туда-сюда во всех направлениях, пересаживаясь с дальних пригородных поездов на местные токийские линии, что развозили пассажиров по городу. Однако именно этот турникет к Суперэкспрессу служил как бы воротами ко всей остальной Японии. Кео огляделся, все так же избегая маминых глаз, и в сознании у него люди на вокзале разделились на две категории – токийцы и приезжие. Проще всего было выделить служащих, приехавших из мелких городов. Они выделялись мятыми костюмами, небольшими дорожными сумками на колесиках и странным, чуть ли не испуганным взглядом тревожных глаз. На лицах у них, в отличие от Кё и его матери, выражалась паника перед царящей в городе суетой и огромной массой людей, крутящихся рядом. Одежда, которую носили эти провинциалы, была не самой новой и явно не из дорогих магазинов. Ещё на них были безвкусные панамы и кепки. Функциональные, конечно, но давно вышедшие из моды. Как говорится, бел, да не сахар. В противоположность им, мать Кё была одета в строгий элегантный деловой костюм с белой накрахмаленной блузкой под пиджаком. Ногти блестели безупречным маникюром, а длинные чёрные волосы, благодаря шампуню с кондиционером, выглядели идеально. Сам Кё был одет в щеголеватые шорты и футболку с эмблемой музыкальной группы, купленную на прошлой неделе на концерте. Волосы его были подстрижены по последнему слову моды столичной молодёжи. И подумать только. При всём том, ему предстояло теперь жить среди провинциалов, Кё даже передёрнула при этой мысли. «Послушай», — уже намного мягче произнесла мать, — «мне на самом деле пора идти. Не то я опоздаю на работу. У меня сегодня пациенты и вереницы». Кё мрачно кивнул, смиряясь с судьбой. «И ещё кое-что». Мать достала из внутреннего кармана пухлый конверт и вручила Кё. На конверте её рукой было написано полное имя юноши и адрес бабушки. «Там достаточно, чтобы купить билет на экспресс, а оставшееся отдашь бабушке, когда доедешь. Это чтобы покрыть её расходы на твоё проживание. А если тебе ещё что-нибудь понадобится, просто дай знать, и я переведу деньги». «Договорились?» Кё, наконец, поднял глаза, встретившись с мамой взглядом. Выглядела она очень уставшей. Уставшей, но сосредоточенной. Специалистом, готовым начать новый рабочий день. Глядя на её лицо, Кё не мог не улыбнуться, и уголки рта у него непроизвольно изогнулись вверх. «Спасибо, мама», — он забрал конверт. «Не благодари», — отмахнулась она ладонью. «Скажи спасибо твоей бабушке». Но, — смутился Кё, — «Я ведь её, считай, не знаю». Мать глубоко вздохнула. «Ну вот теперь у тебя и появится возможность как следует её узнать, верно?» «Верно», — отозвался Кё, засовывая конверт в боковой кармашек рюкзака. «Кё», — с раздражением поглядела на него мать, — «положи конверт куда-нибудь в более сохранное место. Отсюда он просто выпадет». Кё послушно расстегнул рюкзак и положил конверт в главное отделение, после чего застегнул ремни. Мать за всем этим пронаблюдала, молча кивая. Когда он снова закинул рюкзак на плечо, и мать убедилась, что всё ценное в безопасности, она поглядела на часы. «Ну что, мне надо поторопиться. А тебе уже пора купить билет. Ближайший Синкансен отправляется через 15 минут. Он доставит тебя до Фукуямы. Там ты просто пересядешь на местную электричку и меньше чем за полчаса доберёшься до места. Это всего несколько остановок. Сегодня вечером бабушка будет тебя ждать. Хорошо? Хорошо. Уверен, что справишься?» Мать напоследок ещё раз окинула его взглядом. Глаза её заблестели от подступивших слёз. Кё кивнул, слабо улыбнувшись. «Береги себя», — тихо сказала она, вытирая краешки глаз. и скоро уже увидимся. Это не навсегда. Ладно?» Кё кивнул, проглотив застрявший в горле комок. «Ладно.» Взглянув на табло терминала, Кё узнал стоимость билета на высокоскоростной Синкансен. Достал конверт с наличными, что вручила ему мать, и полистал купюры в 10 тысяч иен, прикидывая в уме, сколько их нужно отсчитать. Затем достал телефон — Загрузил приложение с расписанием поездов и задумчиво его просмотрел. Если он поедет местными электричками со всеми остановками вместо экспресса, ему на дорогу понадобится всего два дня. Он мог бы остановиться на ночь в Осаке в каком-нибудь интернет-кафе или найти Фомиресу, работающую до утра, и подремать там в кабинке с чашкой кофе. или просто посидеть где-нибудь на улице, не привлекая к себе внимания. «Фамирэсу» — производная от английского «family restaurant». Популярные в Японии сетевые, часто круглосуточные рестораны со стандартным меню и широким разнообразием блюд, где можно недорого и сытно пообедать всей семьёй. Всего один лишний день пути, но это сэкономит кучу денег. Кё жизнерадостно внушал себе, что из окна пригородного поезда гораздо лучше сможет оценить красоту местных пейзажей, и всё же, при всём этом позитивном настрое, потаённая часть его души неудержимо влекла юношу к тёмным водам одного из каналов Осаки. Приняв решение, Кё кивнул. Сунув телефон обратно в карман шортов, он двинулся прочь от выхода к Синкансену, озираясь и ища поезда местного сообщения. Поднявшись на эскалаторе на нужную платформу, Кё купил у дамочки в киоске унигири и банку холодного кофе. Затем нашёл подходящий поезд, который должен был отправиться через пару минут. Юноша занял место в электричке, надел наушники и включил музыку, мысленно хваля себя за столь блестящую идею. Ещё он решил, что сообщать матери или бабушке о том, что его планы изменились, бесполезно. Мать всё равно не увидит его сообщений до конца рабочего дня, а у бабушки вообще не было мобильного телефона, не говоря уж о смартфоне с мессенджером Лайн, чтобы можно было ей отправить послание, так что с ней связаться по пути не было никакой возможности. И ничего, всё будет хорошо. Задержится-то он всего на денёк-другой. Может, даже и пару дней проведет в Осаке, как следует осмотрит достопримечательности. Какой вообще резон так мчаться в Анумите? И что изменится, если он приедет позже? Ну, будет потом приятный сюрприз». И когда поезд медленно тронулся от платформы, Кё уже полностью настроился на предстоящее приключение. Он ненадолго задремал, а когда открыл глаза, девица сидела на прежнем месте. Кё сразу приметил её, когда она только села напротив него в вагон в Йокогаме. Она тоже посмотрела в упор на проснувшегося Кё, и он смущенно отвёл взгляд. Зашарил в рюкзаке, доставая альбом для эскизов. Он слушал старенький аудиоплеер Вокман, доставшийся ему наследство от отца. Кассета с музыкальным миксом, что он сам записал для себя дома, тихонько прокручивалась на маленьких катушках. Многие сочли бы странным, увидев, как он слушает допотопный кассетник, в то время как большинство людей пользуются mp3-плеерами, айподами или слушают музыку со смартфонов. Однако Кё очень ценил свой Вокман. Это была надёжная вещь. Нельзя сказать, чтобы Кё недолюбливал смартфоны. Это было бы довольно странно для девятнадцатилетнего парня. Но именно сейчас он избегал пользоваться смартфоном, потому что ему было всё неприятнее видеть, как его друзья, бывшие одноклассники, без конца постят фотографии о своей новой студенческой жизни, в то время как сам он застрял в подвешенном состоянии поступившего Мысли юноши вернулись к последним разговорам с матерью. Их и без того нечастое отрывочное общение теперь омрачалось и ее тревогой насчет его будущего. Тот факт, что Кё провалил поступление на медицинский, в ее сознании каким-то образом ассоциировался с тем, что он катится к неминуемой гибели. Кё не любил разочаровывать мать. С самого начала они как будто держались вдвоем против всего мира, и те немногие радости, что случались в ее жизни, происходили, главным образом, от его успехов, не бог весть каких заметных. При воспоминании, какое лицо было у мамы в тот вечер, когда стали известны результаты экзаменов, Кё снова переполнило чувство вины. Ведь именно он доставил матери такое огорчение. Его постыдный провал. Он постарался поглубже похоронить эти мысли в сознании. Необходимо было вообще от них избавиться. Чтобы скоротать время, Кё принялся рассматривать сидящих вокруг людей. Он внимательно изучал взглядом каждого пассажира, пытаясь определить, откуда этот человек и куда направляется, каков его род занятий. Выискивал в людях наиболее броские черты, то, что делало их непохожими на других. Он сидел с раскрытым альбомом и от нечего делать просто зарисовывал туда всё, что видел. Поскольку его попутчики почти поголовно уткнулись в свои телефоны, было достаточно легко рисовать на них карикатуры. Вот их глазные яблоки буквально засасываются экранами, и на смартфонах разеваются огромные рты, жадно поглощающие физиономии владельцев. Поглядев некоторое время в окно, Кё отметил для себя, а потом и зарисовал, как металлически серые высотки Токио сменяются рисовыми полями, как пейзаж постепенно становится гористым. И когда он сидел тихонько, рисуя карандашом мужчину с огромным, как баклажан, носом, за окном внезапно поплыли величественные очертания горы Фудзи. Кёмигом снял наушники, и его слух тут же заполнили восхищенные ахи и вздохи, поскольку все, кто находился в поезде, повернули туда головы, указывая на прекрасный вид вдали. Небо в этот день было ясным, и видимость была идеальной. Гора смотрелась великолепно, с мягкими белыми облачками, словно целующими ее в макушку. Кё спешно принялся зарисовывать силуэт горы, пока она не скрылась из виду. Затем проработал кое-какие детали по памяти, подрисовал снежную шапку и окружающие облака. Далее принялся изображать небольшую лягушку. Это был персонаж, выдуманный им самим, медленно взбирающуюся на эту гору. В его альбоме было уже полно рисунков с этой самой лягушкой, и знакомые нередко спрашивали Кё, почему у него везде пририсован этот персонаж, на что юноша лишь небрежно отмахивался. Потому, мол, что нравится. Однако это была не вся правда. Дело в том, что вместе со стареньким Вокман от отца ему достались еще несколько вещиц. Среди них была вырезанная из дерева игрушечная лягушка. И в данный момент этот лягух ехал в рюкзаке у Кё. Мать сообщила мальчику только одно, что отец сам вырезал эту игрушку из куска японского клёна. Но для Кё эта подделка представляла собой гораздо больше: Связь с отцом, которого он никогда не знал. Кё всегда клал деревянную лягушку перед сном в изголовье и делал так, сколько себя помнил. С самого раннего детства у Кё была только мать, которая растила его и воспитывала, стойко вынося все трудности матери-одиночки и старательно держась за свое место врача. Когда Кё был помладше, и ему приходилось одному развлекать себя дома, Он сажал лягушку на стол в своей комнате и играл с ней. Ставил ее в различные ситуации, воображая, будто бы это его отец, который способен общаться с ним из-за жизни. Иногда его лягух выступал в роли сыщика, который, надев шляпу с плащом, расследует убийство. Бывало, лягух становился пожарным и заливал горящие здания водой из старого пруда. Бывал он иронином, оставшимся без господина-самураем, и скитался подолом и весям, помогая слабым и обездоленным. А еще порой просто играл роль отца, дающего какой-либо совет или говорившего слова утешения, когда мальчик слышал, как мать плачет ночью в соседней комнате. Легух мог быть кем угодно, тем, кем хотел бы видеть своего отца Кё. Он мог меняться, становиться совершенно не как все. Совсем не то, что отцы его друзей, которые всегда были одинаковыми. Его лягух был героем, сражающимся со всем, что бросит против него коварный мир. Когда Кё пошел в начальную школу, мать не разрешила ему взять лягуха с собой, несмотря на настойчивые просьбы мальчика. И правильно сделала. иначе над ним бы стали издеваться одноклассники. Кео хорошо помнил, как перед поступлением в школу мать прочитала ему целую лекцию о том, что важно влиться в коллектив, что он не должен выделяться среди ребят или казаться странным, что ему придется научиться ладить с людьми, что школа существует еще и для того, чтобы он мог обрести друзей и научиться быть полноценным членом общества. В конце каждого учебного дня Кё, как и многие другие ученики, отправлялся в репетиторскую школу Дзюку, чтобы как следует выучить всё то, что требуется в дальнейшем для экзаменов. А, собственно, школа скорее была нацелена на обучение различным социальным навыкам. И Кё прислушался к советам матери, как, в общем, делал всегда. Она была исключительно умной женщиной. он научился вписываться в общество, изо всех сил стараясь быть похожим на своих одноклассников. Вот только от отсутствия лягуха в эти школьные часы он ощущал тоскливую пустоту. И чтобы пустоту заполнить, на задней сторонке школьных тетрадей Кё начал делать маленькие зарисовки с его участием. Изображал его по памяти — а потом пририсовывал облачка со словами, наделяя его таким образом речью, наряжал в разные костюмы. А ещё он начал рисовать лягуха в юном возрасте, и в этой мальчишеской версии Кё увидел самого себя. Иногда он рисовал их вдвоём, в похожем облачении на пару совершающих разные отважные деяния. Нового, более юного персонажа, Кё назвал лягух меньшой. Когда одноклассники увидели его рисунки, то не сочли это странным или дурацким, как раз наоборот. Мальчики решили, что его самурай-лягух невероятно крут, как кои, и попросили Кё рисовать им на тетрадях такого же. Девочкам его персонаж тоже приглянулся. сыщика лягуха они назвали миленьким, ковайи. потребовав, чтобы Кё и им изобразил такого же на обложках дневников. Так и пошло. И в начальной, и в средней, и даже в старшей школе Кё имел репутацию великого рисовальщика и карикатуриста, и одноклассники часто просили его изобразить на доске разных персонажей и всевозможные сценки с их участием. И вот, сидя в поезде, Кё добавил последние штрихи к своему рисунку «Лягух», восходящий на гору Фудзи, добавив ему тросточку и широкополую шляпу и тем самым придав некоторое сходство с каким-нибудь старинным странствующим поэтом, вроде Мацуо Басё. Под рисунком Кё приписал «непреклонность». Наконец он оторвался от скетчбука и поднял глаза. Девица улыбалась, причем глядя на него в упор. Почувствовав, как щеки полыхнули жаром, Кё вновь уставился в рисунок. С непринужденным видом, игнорируя внимание девицы, он раздраженно пролистал страницы альбома, пока не наткнулся на большой в целый разворот рисунок, где лягух меньшой в форме старшеклассника среди других учеников, толпящихся перед листками на доске объявлений, изучает свои результаты экзаменов. Вид у лягуха был подавленный, прямо убитый горем, а под рисунком резкими рубленными буквами было написано «Провал». Кё закрыл альбом и уставился в окно. Кё по натуре был созерцателем. И вот, сидя в поезде, он наблюдал за окружающим миром и сосредоточенно рисовал в лежащем на коленях альбоме набрасывая карандашом наиболее яркие фрагменты своего долгого, одинокого пути. Что же он там изображал? Вот лягух меньшой, в шортах и футболке полу, сидит один в целом в вагоне, а его поезд тем временем неторопливо катится, слегка покачиваясь по рельсам путей местного сообщения. Вдруг в вагоне оказывается совсем пусто. Охваченный жаждой приключений, лягух меньшой перепрыгивает из одного поезда в другой. И вот он уже глядит, выпучив глаза из окна экспресса на бесчисленно проносящиеся мимо мелкие станции, названия которых на скорости не прочитать, и надрифующие мимо облака. Они расстилаются, мягкие и безмятежные по небесной лазуре. Они отражаются в воде затопляемых рисовых полей. Олегу отец лениво возлежа на одном из облаков, летит на нем, как на ковре-самолете, над голубыми черепичными кровлями традиционных японских домиков с их фарфоровыми рыбами, словно взмывающими в небо с обоих концов конька. Имеется в виду сятикохо, мифические рыбы с головой тигра, фигурки которых помещаются с двух сторон на кровлю дома, как оберег от пожара. Считалось, что сятикохо способны вызывать дождь. Эти подробности пейзажа медленно проплывали в окне вагона, и к выполнял их разными типами карандашной штриховки по белому фону. У Кё в голове рождалось множество замыслов. целые сотни, но он никогда не притворял их в жизнь. Одним из самых любимых его занятий было глядеть в окно, где бы он ни находился, анализируя свои наблюдения. Перед его мысленным взором возникали определенные объекты, которых не было на самом деле. То, что появлялось перед Кё, скорее походило на дополненную реальность. Когда он видел за окном настоящие горы, Из-за них выскакивал гигантский Годзилла, обрушиваясь на лес, разрывая когтистыми лапами стволы, пыхая огнем на оставшиеся деревья, повергая весь мир в хаос и кошмар. Или карандаш, которым Кё рисовал, внезапно обретал рот и глаза и заговаривал с ним. — Привет, Кё, как поживаешь? — словно спрашивал он из забавной мордахой махал юноше ладошкой. Окружавшие его реальные объекты начинали жить своей жизнью, и являвшиеся ему в голову абсурдные идеи быстро развеивали тоску действительности. Кё подолгу глядел на эти объекты, размышляя: а что если? Что если? Вот и сейчас Кё сидел в поезде, с интересом наблюдая за всем, что попадалось ему на глаза, только дополненным теми несуществующими деталями, которые способен был подбросить разум. Время от времени он запечатлевал это в альбоме, и сам процесс рисования приносил Кёной высшее успокоение. Самой же заветной в его жизни мечтой было стать художником манги. Но при этом у Кё имелась одна серьезная проблема. Как бы прекрасно у него не получалось воспроизводить в своем мультяшном мире реальные объекты, как бы он не наслаждался самим процессом рисования, как бы великолепно не придумывал своих персонажей, ему невероятно трудно было довести историю до конца. Обычно он сидел и мысленно говорил себе «Точно». Сейчас набросаю коротенькую мангу. У нее будут начало, середина и конец. Засучив рукава, Кё брал карандаш и бумагу, садился и глядел на пустой белый лист. А белый лист как будто так же в упор таращился на него, и Кё переводил взгляд в окно. Но сперва говорил он себе и предавался новым реально умозрительным видениям. Одним из главных недостатков выбранного Кё путешествия на перекладных — поездами местного сообщения. Помимо долгого сидения на неудобных жестких скамьях были постоянные паузы в пути. Каждый состав рано или поздно пребывал на свою конечную станцию, и Кё вместе с другими пассажирами вынужден был выходить на платформу и ждать другой электрички, что повезет их дальше по долгому маршруту. Иногда юноше везло. Поезд уже стоял в ожидании и требовалось лишь перебежать на другой край платформы. В этом случае пассажиры устремлялись к вагонам суетливой толпой, надеясь поскорее урвать себе удобное местечко на следующий отрезок пути. Хотя чем дальше углублялся Кёв-провинцию, тем более предупредительно люди относились к тому, что их попутчикам тоже требуется хорошее место. Пока он даже не мог понять, то ли это доброта такая, то ли глупость. Всякий раз, перебираясь в другой поезд, Кё видел, как все та же девушка садится с ним в один вагон. Кё изо всех сил старался не глазеть на нее, но было в этой девице что-то такое, что снова и снова притягивало его взгляд. Глаза у нее были большие и очень умные. В поезде она все читала какой-то роман. На одном из участков пути Кё удалось разглядеть имя автора на обложке. Нацуме Сосаки. Нацуме Киноске, известный под псевдонимом Нацуме Сосаки. 1867-1916. Японский писатель, педагог. Один из основоположников современной японской литературы. Но вот название прочитать не получилось. Юноша отчаянно захотелось узнать, что именно читает незнакомка, но всякий раз, как он бросал взгляд на книгу, название скрывалось под ее тонкими, изящными пальцами. В какой-то момент девушка резко подняла глаза, поглядев на Кё в упор, и улыбнулась. Он мгновенно опустил взгляд к своему альбому, продолжив оттенять штриховкой напавшего на лягуха-велоцираптора с таким видом, будто и не думал отвлекаться от своего занятия. «А что ты рисуешь?» Дёрнувшись от неожиданности, Кё едва не выронил карандаш. Он поднял взгляд на девушку. На этот раз она сидела прямо перед ним в четырёхместном отсеке, который, как поначалу казалось Кё, он занимал один. В вагоне было уже пусто, и с головой удя в рисование, юноша не заметил, как незнакомка пересела на сиденье напротив. С максимально беззаботным видом Кё поскорее закрыл альбом. «Ничего», — обронил он. «А ты что читаешь?» «Ничего», — передразнила она, склонив голову на бок. Её глаза весело заблестели. «Я заметил, что это сосаки», — сказал Кё. «Но не разглядел название. Хорошая вещь. Трудно сказать. Я пока что прочла всего пару глав. Откинувшись к спинке сиденья, она изучающе поглядела на Кё. Она о молодом человеке, что только поступил в Токийский университет. А одна женщина в поезде пытается его соблазнить. У Кё вспыхнули щеки. «Я тебя в электричках вижу с самой Йокогамы. Что, тоже двинул в дальнюю дорогу? Куда направляешься?» «В Хиросиму», — не раздумывая, ответил Кё. Ответ был размытым, и не ложь, но и не до конца правда. Она могла бы интерпретировать это и как город Хиросима, и как префектура Хиросима, на своё усмотрение. «А ты?» — вскинул бровь Кё, переводя вопрос на попутчицу. «Воно, Мити!» — с тёплой улыбкой ответила она, и Кё едва не поморщился. «А чем ты занимаешься в Хиросиме? Учишься в универе?» У Кё вновь загорелось лицо, и он замялся с ответом. Врать язык не повернулся. «Ну, скажем, не совсем». «Что, ещё в школу ходишь?» — неожиданно спросила она. «Нет», — мотнул головой Кё. «Как раз только закончил». «Ясно. И для чего тогда ты едешь в Хиросиму?» — не унималась она. «Нашёл работу? Или у тебя там родственники?» Кё вдруг осознал, что она засыпает его вопросами, а он сам получил от неё не так-то много информации. Она ставила его в очень неловкое положение, но, тем не менее, продолжил вежливо отвечать на расспросы. «Нет, не новую работу», — мотнул головой Кё. «Это, скажем, долгая история». Улыбнувшись, она указала на окно с медленно проплывающим за ним пейзажем. «Ну так у нас вдовле времени, не так ли?» Кёв вздохнул. «В общем, мне стыдно признаться, но...» «Стыдно признаться?» — усмехнулась она, сдвигаясь на сиденье поближе. «Звучит интригующе. Продолжай». «Короче, я Ронин Сей». Ронинсей, так называют в Японии, провалившего экзамены в университет выпускника школы, вынужденного ждать следующего шанса к поступлению. Ронином в феодальной Японии назывался самурай, не сумевший уберечь хозяина или лишившийся его покровительства, однако оставшийся верным своему служению. а, -а, -а, -а поняла она и стукнула в ладонь кулаком. «Провалил вступительные экзамены в универ, да?» Студент-самурай без хозяина. Типа да. И ты едешь в Хиросиму, чтобы записаться на курсы Йобико? Йобико. Частные подготовительные курсы для ронинов, готовящихся к поступлению на следующий год. Э, в общем, да. Кё поглядел в окно, намекающие там один за другим домики. И нечего тут стыдиться, заявила она. — В жизни бывают вещи гораздо хуже. Девица вздохнула и затихла. Некоторое время они ехали в молчании. Кё отпил немного кофе. Девушка поглядела на банку. — А можно и мне глотнуть? — Конечно. — Осторожно протянул он ей напиток. — Спасибо. Девица взяла у него кофе, приложилась к нему так, будто они были уже сто лет знакомы, потом вернула обратно. «Можно я задам вопрос?» — смущённо спросил Кё. «Естественно». «Это он и был?» — хмыкнула девушка. «А что он хотел получить на такую робкую попытку?» «Нет, э -э -э, просто...» — стал мямлить он изо всех сил, набираясь храбрости. «Ну давай, выкладывай». Она скривила мину. «У тебя есть парень?» «Нет». От шока стеснительное лицо Кё полыхнуло румянцем, а девица весело расхохоталась. «То есть тебе это не интересно Она хлопнула ладонью по колену. «Вот чёрт!» «Нет, я о другом хотел спросить», — Кё собрался с духом. «А зачем ты едешь в Унумите?» «В универ», — быстро ответила она. «То есть учусь я в Хиросимском университете, а живу в Унумите». Это ещё более длинная история, и мне бы сейчас не хотелось в это углубляться. Можно лучше я буду задавать тебе вопросы, потому что это гораздо веселее?» «Смотря для кого», — подумал Кё. «Что ты собираешься изучать в университете, когда туда поступишь?» — спросила девица, и не успел он что-либо ответить, выпалила. «Искусство?» «Нет», — помотал головой Кё. «Это...» «Подожди, не говори. Дай мне угадать». «Хорошо». «Японскую литературу?» «Не-а». «Инженерной науки?» «Тоже нет». «Хм...» Она прищурилась и несколько мгновений изучающе глядела ему в лицо, после чего хлопнула в ладони и направила один палец на него. «Я поняла. Медицину!» «В яблочко!» — кивнул Кё. «Я знала, что угадаю». «Молодец. И какой мне за это приз?» «Вот этот карандаш!» — протянул он ей карандаш, которым только что рисовал. «Серьезно?» — смешливо фыркнула она. «Мне кажется, у тебя ему будет лучше». «Я не могу принять этот карандаш!» Склонив голову, девица отпихнула его от себя ладонью. «Прошу тебя его принять!» С низким поклоном снова протянул ей карандаш Кё. «Быть может, он хорошо тебе послужит?» «Премного благодарна!» церемонно поклонившись в ответ, сказала она. «Я буду хранить его как сокровище. А когда ты сделаешься знаменитым мангакой, я всем буду рассказывать, как ты подарил мне в поезде вот этот карандаш». это «Ну, этого-то точно никогда не случится», — фыркнул Кё. «Почему?» «Вполне возможно, что случится», — подняла бровь девица. «Я посмотрела, как ты рисуешь. Очень достойно. «Потому-то я сперва и решила, что ты собираешься поступать на художественный. Я даже, можно сказать, удивлена, что при таком таланте ты решил удариться в медицину. Хотя откуда мне знать?» — пожала она плечами. Кёпо посмотрел в окно. Обоих внезапно охватила неловкость. Не найдя, что сказать, юноша оставил её слова без ответа. Вскоре она снова нарушила молчание. «А где ты собираешься заночевать?» — поинтересовалась она. На мгновение Кё почудились в её голосе нотки неуверенности, осторожности. Но он сразу отмахнулся от этой мысли. «Восоке». «И я тоже». Глаза у неё радостно заблестели. «Можем стать друзьями-попутчиками». «Конечно», — кивнул Кё, не совсем понимая, что это будет подразумевать. «Я Аюми». Смело протянула ему руку девица, которая точно не являлась японкой. «Кё!» — ответно пожал её руку юноша, беспокоясь, не влажные ли у него ладони. Весь оставшийся путь до Осаки они болтали обо всём на свете, от манги до музыки и фильмов, и для Кё время пролетело незаметно. Он так увлёкся разговором с новой знакомой, что ни разу даже не взглянул на телефон. и не заметил, сколько пришло уведомлений, пока его мобильник покоился в рюкзаке. Когда они доехали до Осаки и вышли из поезда, был уже вечер, и над ними раскинулось тёмное ночное небо. Кё ещё ни разу не ездил в Осаку один, но ему было вполне комфортно окунуться в темп жизни этого крупного города. По большому счёту, из одного мегаполиса он просто приехал в другой. Кё с Аюми миновали турникеты, и у него как будто стеснила грудь. Теперь им предстояло попрощаться, но Кё был сильно не уверен, что этого хочет. Когда они дошли до тихого местечка за турникетами, юноша остановился, и они повернулись друг к другу, встретившись глазами. — Ну что? — произнесла Аюми. «Что — Что? — эхом отозвался Кё. У неё с собой был небольшой чемоданчик на колёсиках. Юноша помог ей вынести его из поезда и спустить по лестнице. Дальше она катила его сама. «В общем, мне надо бы оставить чемодан в камере хранения», — сказала Аюми. «А потом, если хочешь, мы где-нибудь вместе перекусим». «Конечно», — ответил Кё, чувствуя, как теснота в груди отходит. «Классно! Тогда подожди здесь», — велела она и потянула чемодан к ячейкам. — Неловкость между ними возникла намного позже, спустя довольно много времени после того, как они съели по порции рамена. В кафе они продолжили болтать о вкусовых пристрастиях. Поспорили о достоинствах рамен тонкоцу из фукуоки, горячей поклонницей которого оказалась Аюми, в сравнении с мисо-раменом из саппоро, которое Кё объявил самым лучшим блюдом, что пробовал когда-либо в жизни. Даже обсудили, как важно готовить лапшу альденте, и хотя бы на этом твёрдо сошлись во мнении. На середине трапезы девушка неожиданно перебила его. Я, кстати, люблю пиво. Ты будешь? Кё беспокойно огляделся. Но мне ещё 19, -ш -ш", приложила она палец к губам. Не так громко, дурачок. Не дожидаясь от него ответа, Аюми крикнула хозяину кафешки: «Сумимасэн!» и заказала им на двоих две порции пива. «Сумимасэн!» «Извините, с японского!» Взяв свой студённый бокал, Кё чокнулся с Аюми, поддержав её душевное «Канпай!» «Канпай!» — буквально «сухое дно», иначе говоря, «пей до дна». Универсальный японский тост в начале возлияния. Она залпом осушила половину и, проглотив, с чувством выдохнула. «Ох!» Кё между тем медленно потягивал свой напиток, опасаясь опьянеть. Пока Кё одолевал первый бокал, девица успела приговорить два. Он настоял на том, что рассчитается за её рамен и пиво, и Аюми с церемонной щедростью его поблагодарила, предложив, что в следующий раз платить будет она. Затем они перебрались в небольшой бар, снова взяли по порции пива. Когда напитки уже наполовину были выпиты, Аюми вновь перебила Кё посреди его монолога о том, почему, на его взгляд, Акиру явно переоценили. «Акира» — полнометражный аниме-фильм 1988 года режиссёра Кацухиро Отомо по мотивам одноимённой манги. «Слушай, а ты где собираешься ночевать?» — решительно спросила она. Застегнутый врасплох, Кё начал лепетать что-то бессвязное. — Я даже не... — Послушай, — подняла она указательный палец. — А не хочешь где-нибудь устроиться вдвоём? Кё даже не нашёлся, что ответить. — Слушай, ничего такого не будет. Говоря это, она слегка качнулась, и от того, как она это произнесла, у Кё упало сердце. Просто так мы сможем сильно сэкономить, как пара друзей-путешественников. Что скажешь?» Кё опустил взгляд на недопитое пиво. А Юми свою порцию давно прикончила. «Не уверен». «Ну уже давай!» «Я, знаешь ли, не кусаюсь». Однако у самого Кё были совсем иные планы. Он стремился попасть к одному мосту в Дутонбори. Все это время юноша планировал посетить это место в Осаке. Но как к такому глубоко личному, особенному для всей его жизни месту привести того, кого он только что повстречал в поезде? К тому месту, где один эгоистичный поступок отца решил его прошлое, настоящее и будущее. С чего вообще начать объяснять кому-то постороннему, почему для него это настолько важно? Кё едва знал эту девчонку, чтобы вдаваться в такие подробности. «Слушай, я сейчас отлучусь в дамскую комнату», — встав и склонившись к самому его уху, сказала Аюме. «А ты закажи нам еще пиву, ладно? И ни о чем не беспокойся». И Кё остался за столиком в одиночестве, глядя на свой недопитый бокал с еще слегка пенящимся пивом. Он выждал минуту, еще не приняв решение, но уже зная, что должен сделать. Спустя пару минут он допил пиво, достал из рюкзака конверт с деньгами, положил у своего пустого бокала достаточно и даже с запасом, чтобы рассчитаться за двоих, после чего поклонился бармену, решительно вышел из бара на Мидосудзи, главную улицу Осаки и мгновенно растворился в оживленной вечерней толпе. «Трус», — презрительно сказал голос у него в мозгу. «Неудачник». Скорее всего, так оно и было. Всё, что от него требовалось, вкратце обрисовать девице-ситуацию. Это заняло бы не больше пяти минут. И тогда он не бросил бы Аюми в баре без слов и объяснений. Он не смог перед ней открыться. Потому что трус. Трус и неудачник. Безнадёжный отсев. Студент-самурай без хозяина. Разочарование для своей вечно занятой матери — и покойного отца, храброго военного фотографа. Кёб родил по бурлящим ночной жизнью улицам района Минами, наблюдая, как в барах отдыхают компании друзей, смеются, поют песни и вообще приятно проводят время. Два выпитых бокала пива погрузили его в состояние уныния и пустоты, а вовсе не той бесшабашной радости, которой отличались другие припозднившиеся выпивохи. Он зашел в попавшееся по дороге Фомиресу и устроился за столиком с мангой урасавы наоки мальчишки XX века, которую купил по дороге в лавке подержанных книг, тоже работавшей допоздна. «Трудно будет, — подумалось ему, — расстаться со всеми удобствами жизни в крупном городе. Будет не хватать этого ощущения бурления жизни кругом. Будучи честным с самим собой, Кё должен был признать, что выбрал наиболее медленный поезд, потому что просто не хотел ехать в Онамите. У него не было ни малейшего желания жить у бабушки в глухом провинциальном городке. Ему неприятно было осознавать, что все его друзья начинают новую университетскую жизнь, в то время как он застрял в западне проваленных экзаменов и будущей пересдачи. И сейчас он сидел, сгорбившись над столиком, фомересу, потягивая чашку за чашкой сладкий кофе с молоком, читая «Мангу» и зарисовывая в альбоме приходящие в голову идеи, пытаясь собраться с духом. Припоминая, как безо всяких объяснений бросила Юми в баре, юноша недовольно морщился. Но большей частью Кё просто спал, опустив голову на сложенные руки. Уже перед самым рассветом он вышел из кафе, и побрел по пустынным улицам, мимо нескольких забулдык, пристроившихся спать прямо на дороге, мимо лужиц рвоты, оставшихся после минувшей ночи. Путь он держал к району Дотон-Бори, туда, где над одноименным каналом перекинулся мост Эбиссу. Сбоку на здании светился знаменитый неоновый бегун, только в этот ранний час возле него не было делающих селфи-туристов, и улицы были безлюдны. Огромная неоновая вывеска, изображающая бегущего 300-метровку спортсмена, является не только рекламой старейшей японской кондитерской компании Ядзаки Глико, но также неофициальным символом района Дотонбори и визитной карточкой Осаки. Кё множество раз осмотрел это место в интернете и даже проиграл в уме то, как всё произойдёт. И вот когда солнце только начало медленно всходить на небосвод, Кё согнулся над парапетом низко висящего над водой моста. Печальное отражение юноши поглядело на него с поверхности воды. Много лет назад из этой самой воды полицейские вытащили вздувшееся тело его отца. Из этой холодной, спокойной и тёмной воды. И в том, как она величавым потоком текла прочь, местами перекатываясь лёгкой рябью, было что-то манящее, влекущее к себе. Он, наконец, пришел к тому месту, где отец свел счеты с жизнью. Кемелеон раз представлял воображение этот момент и теперь действительно здесь оказался. Он вытащил из рюкзака маленькую деревянную лягушку и поставил на край парапета. Прислушался. Но различил лишь тихий звук, неспешно бегущий внизу. воды.